9. Можно рвануть по лестнице вниз, но у нас дети и рюкзаки, и твари наверняка догонят нас. Поколебавшись, ставлю фишки на зеро. Сталкиваю супругу и старшую дочь за одну из створок двери, отделяющую лестничное пространство от приквартирной площадки, и прячу их в образовавшейся щели. Сам с младшей скрадываюсь за второй створкой. Сквозь небольшие квадратные окошки в створках мы с женой смотрим друг на друга. Она прижимается спиной к стене и, подав глазами знак, опускается ниже, скрывшись из вида, видимо, сев на корточке. Я следую ее примеру. «Папа, едножко...» — склипывает тоненьким голоском дочь. Зажмурившись, закрываю ладонью ей рот. Она же сдавленно мочит и вырывается. Когда за створкой слышатся шлепки по кафелю и хрипящее дыхание твари, дочь, к счастью, затихает. Подходят еще две пары лап. Удар по двери. Железный край больно врезается в ногу. Закусываю губу, чтобы не охнуть. Нос дерет омячной вонью. Они совсем рядом. Трещит один, потом второй, заканчивая треск чавкающим хлипом Девочка снова вырывается, а маска влажнеет от ее горячего дыхания. Мне приходится прижать ее к себе сильнее, а также крепче сдавить рот. Мы бесшумно боремся друг с другом. Взрослый мужик и четырехлетка. Кот стекает по лицу, я напрягаю мышцы, сдерживая истерику дочери, которая теперь кусает мои пальцы. Я терплю и жду, когда случится непоправимое. Нога дочери неосторожно стукнет по створке, или изо рта вырвется писк. Но тут с верхних этажей доносится грохот, а твари, сухо крекнув, шлепают вверх по лестнице. «Ляля, успокойся. Если ты закричишь, монстры нас съедят. Тебе понятно?» Шепчу я дочери в ушко, понемногу ослабляя давление в руках. Она же продолжает вырываться и кусать мою ладонь. «Чувствую мягкое под ногами». Дочь обронила единорожку и все это время пыталась сказать мне об этом. Получив в руки пропажу, она тут же успокаивается. «Спускаемся». Даю сигнал жене. «Да», — слышится в ответ. Мы начинаем пробираться вниз по лестнице, освещенной луной, свет которой проникает через форточки под потолком. Спина холодеет от страха, что нас обнаружили, и орда бросилась вслед за нами. А может, мы вот-вот встретим тварей на пути. Однако шаг за шагом, пролет за пролетом, путь остается чистым, а за нами не следует погоня. Без происшествий преодолеваем еще два лестничных пролета, держась за руки, озираясь по сторонам и пугливо всматриваясь в темные углы. Несмотря на старание двигаться тихо, наши тяжелые ботинки издают стук при каждом шаге, который слабым эхом отдаются от бетонных стен. Но мы движемся все ниже, отдаляясь от Орды, на верхних этажах, оставаясь незамеченными. Добравшись до площадки восьмого этажа, проверяю окошко в створке двери, ведущей на межквартирную площадку. Никаких желтых глаз, никакого щелканья, никакой вони, только отблески на дверных ручках и очертания хромированных створок лифтов. «Кажется, получилось». Говорю я себе, чувствуя себя все увереннее по мере того, как мы успешно преодолеваем пролет за пролетом. Но тут, потеряв бдительность, правая рука, держащаяся за перила, теряет опору и хватается за пустоту. Неловко поставив ступню, я поскальзываю силичу вперед, приземляюсь коленом на угол ступеньки, а потом падаю пузом на холодный кафель чудом умудрившись скинуть с шеи ребёнка, безопасно спустив ее на площадку. В глазах сверкают молнии, в голове звенит, а колено разрывает пульсирующая боль. Супруга кидается ко мне, причитая и ругая за нерасторопность. «Как? Ну что же? Сломал!» Доносятся до меня обрывки ее слов. Отдышавшись, прислушиваюсь, гадая, привлекло ли мое падение внимание орды. «Кажется, пронесло». Тратим время, чтобы привести меня в порядок и осмотреть ногу. Перелома нет, ходить могу, но коленная чашечка распухает. Прости я, дурак. Виновато ищу я взгляд супруги, которая продолжает суетиться вокруг моей ноги. В ответ она лишь понимающе кивает, показывая на пустой отрезок в лестничных перилах, а также на обломки, разбросанные ниже по лестнице, которые я только заметил. Что это? Телевизор? «Кто-то сбросил телевизор?» Недоумеваю я, рассматривая осколки пластика, стекла и микросхем. Ухмыльнувшись, поднимаю рюкзак, пристраиваю на шее дочь и, хромая, продолжаю спуск. Спустившись на площадку шестого этажа, слышу слабое поскрипывание, доносящееся снизу. Замираю и поднимаю руку, дав знак супруги, что рядом опасность. Всматриваясь в сумрак, не замечаю подозрительного. Перед нами очередная выложенная плиткой площадка перед дверью, ведущей к квартирам. Слышится снова чуть громче, чем прежде. Поджав колени и пригнув спину, соображаю, как поступить далее. В итоге, оставив родных и спустив дочь с плеч, крадусь на цыпочках, И подхожу к неплотно закрытым створкам. Задыхаясь от волнения, всматриваюсь в окошко, заметив три пары светящихся точек, зависших в воздухе, похожих на желтых светлячков. Одна пара светлячков дергается в мою сторону, отчего кровь стынет в жилах, но останавливается и возвращается на исходную. Пока нам везло, но череда удач не может длиться бесконечно. Решив не испытывать судьбу, пячусь назад — Возвратившись к семье. «Что там?» — шепотом спрашивает жена. «Их там трое. Сматываемся быстрее отсюда». Отвечаю я, хватая дочь на руки. Молча спускаемся ниже. Однако стоит приблизиться к пролету, ведущему к пятому этажу, как слышу треск. В тишине подъезда он раздается громом. Обернувшись, встречаюсь взглядом с женой. Потом замечаю, что ножка старшей дочери поднята в воздухе, зависнув над раздавленным куском пластика, на который она по неосторожности наступила, осколком от разбившегося этажом выше телевизора. Мы замираем и ждем, похожие на группу статуй, слушая, как эхо от раздавленного обломка затихает в лабиринте лестниц. На этот раз наша выходка не проходит даром. Твари просыпаются, визжат и скрипят, разрывая воплями гулкое пространство. Затравленно осматриваюсь в поисках новой идеи для спасения. Взгляд падает на очередную пару створок двери, ведущей к квартирам пятого этажа. Створки открыты. Если на площадке нас ждут мотыльки, значит, это конец. Убедившись, что этаж чист, решаю повторить прежний трюк. Прячемся за дверьми. Озвучиваю план супруги, в то время как крев, несущийся с верхних этажей орды, становится громче. Как и прежде, мы разделяемся подвое. Мне нужно устроиться в узком кармашке за левой створкой двери, а супруге за правой, но в закутке я нахожу то, от чего чуть не падаю на месте. На полу сидит мужчина. Опершись спиной на стену, он вытянул ноги и опустил голову на грудь. Он может быть мертв или инфицирован, возможности проверить нет. Рассудив, что угроза от надвигающейся орды серьезнее, чем от сидящего в углу мужика, я прохожу в проем, расположив ноги между ногами бедняги, вплотную приложив задницу к его лбу. Жду, что тот сейчас очнется и вопьется клыками в мои ягодицы, выставленные перед ним, будто круассан на подносе. Но удача вновь оказывается на нашей стороне. Мужик сидит без движения, и, судя по холоду, которым веет от него, я предполагаю, что он мертв. Тем временем морда, скуля и скрипя, добирается до пятого этажа.